В гостях у Андрея. Квартира моего странного нового друга поразила меня своей гармоничностью. Это был чистый шок и удивление. Я еле сдержалась, чтобы не выругаться от восхищения, как только переступила порог. Сразу видно, настоящий педант до мозга костей. Он тут реально сделал всё так, чтобы было юзабельно. Я никогда не любила хай-тек, но тут мне придраться было абсолютно не к чему. Наша комната с Людмилой по сравнению с этой выглядела как хаотичное месиво из изрядной доли обычного холостяцкого беспорядка. У Андрея всё было иначе: чистота, как на рекламной картинке. Можно было даже подумать, что здесь никто не живёт. А может, он тут и не живёт, мелькнуло у меня в голове. Может, он сюда только водит таких, как я. Декора в интерьере не было вовсе, зато функциональности хоть отбавляй. На чисто белых стенах не было никаких украшений, кроме нескольких вставленных в узкие металлические рамы рисунков углем, изображавших какие-то абстрактные мотивы. Потолки были великолепны, многоуровневые и с многочисленной подсветкой, скрытой где-то в толще панелей. В стенах тоже стояло множество встроенных светильников. Всё это создавало атмосферу какого-то неземного пространства. Сама квартира была небольшая, всего две комнаты. но раздвижные двери, белые стены и громадные зеркала раздвигали пространство, создавая ощущение безграничной свободы. Главным украшением гостиной были огромный плазменный телевизор и настольный биокамин. Камин мне настолько понравился, что я не могла оторвать от него взгляда. Я бродила по этому великолепному пространству, разинув рот от удивления. Андрей же, красный от удовольствия, не отставал ни на шаг. Когда я замерла, уставившись на биокамин, Он аж рашил меня ещё больше, сказав: "Посмотри, ещё какая штука есть". И с этими словами сдвинул стену между гостиной и кухней, объединив их в огромную студию. Моналитная навес стена оказалась мобильной перегородкой. "Ну, как тебе?" спросил он меня, заранее уверенный в моей восторженной оценке. "Просто круто", растерянно пробормотала я, продолжая оглядываться. Вот уж не ожидал от Андрея такого. Я уселась на кожаный диван, не отрывая жадных глаз от биокамина. Андрей предусмотрительно зажёг его, как только мы вошли в квартиру. Парень метнулся к шкафу, открыл панель, за которой оказался мини-бар, налил два бокала вина и сел рядом со мной. Я рассеянно отпила несколько глотков и отложила в сторону. Слишком кислое. Не понравилось вино? Оно очень хорошее, разочарованно спросил Андрей. Хорошее? Просто после вчерашнего спертное не лезет. И ты приглашал на чай. Отшутилась я, продолжая смотреть на пляшущие язычки огня в камине. Они словно звёзды, танцующие мерцающие в облачках космической пыли, действовали на меня гипнотически. Виктория, я хочу тебе кое-что сказать, вернее, спросить, начал Андрей серьёзным тоном. Да, спрашивай. Я попыталась улыбнуться, но вышло неестественно. Я нервничала, потому что уже понимала, к чему всё идёт. Скоро он перейдёт в наступление, а я даже не знаю, хочу ли я этого. Скорее нет, чем да. Мне сейчас совсем не хочется секса. Но при непосредственной близости я могу наделать глупостей. Как тогда в туалете с крестьяном, когда он поцеловал меня, а я уже не смогла его оттолкнуть. Ты любишь, сладкая? Прервал мои размышления Андрей. "Да, очень люблю", призналась я. Он ушёл на кухню, а уже через пару минут притащил торт. У меня загорелись глаза. Я так обожаю торты, но уже довольно давно не ела их. Даже не знаю почему. Николас не особо добрят мою тягу к сладкому и постоянно говорит, что надо контролировать сахар. Он так достал меня этим сахаром. Несколько раз я срывалась и орала, что если ему надо, пусть контролирует свой, а мне нужна иногда сладость для души. Впрочем, ему не мешало порой закармливать меня конфетами и шоколадом. И в эти дни его мало интересовал мой уровень сахара в крови. Он просто покупал целую тонну дорогих сладостей, забывая про всякий контроль. На столе между тем появилась целая тарелка разнообразных конфет. У меня перехватило дыхание, как в детстве, Подарок с разными конфетами. И ты смотришь, не зная, с которой начать, но понимаешь, что все их попробуешь со временем. Может быть, ты хочешь чего-нибудь выпить слабоалкогольного? У меня хороший выбор напитков. Есть шампанское. Думаю, мне уже хватит алкоголя, усмехнулась я. Тогда ближе к делу, сказал он и внезапно залился краской. Я хочу сказать тебе, что ты умеешь. Я хочу сказать тебе, что ты мне очень понравилась. Ты совершенно невероятная девушка. Когда это ты успел выяснить? Пока я вчера бредила в пьяном состоянии. Начала была я на смешливом тоном, но он решительно меня перебил. Знаю, это звучит несколько странно, но я вижу людей насквозь. Я сразу же тебя заметил, как только вчера пришёл к вам в гости, и мне сразу захотелось завязать знакомство, но вчера был не самый удачный момент. После того, как мы расстались с моей девушкой, я думал, что больше никогда не смогу ни на кого даже смотреть. Думал, что мне уже никто не сможет понравиться. Но тут я увидел тебя и что-то почувствовал. Я ни разу не пожалел, что согласился прийти на эту вечеринку. Это прямо подарок судьбы. Мой мозг судорожно обрабатывал информацию, но я никак не могла найти подходящие слова, как реагировать на то, что происходит. Если бы Андрей действительно разбирался в людях, Он будто давно понял, что он не в моём вкусе. Знаешь, я что-то так устала, наконец сказал я. Мне очень понравилась твоя квартира. Спасибо, что пригласил, но мне уже пора. Да, конечно, спокойно согласился Андрей. Сейчас я один успею провожу тебя. Ты же позволишь проводить тебя до дома? А потом на днях позвонить и договорить со следующей встречи. У меня снова отнялся язык. Чёрт, а он довольно навязчивый. Отвязаться от него будет проблематично. Надо же как-то сделать так, чтобы было без обид. Тем более, что это друг Людмилы. Может, ещё придётся пересекаться в общей тусовке. Знаешь, я не уверена по поводу следующей встречи. Начинаю издалека. Андрей подходит ко мне и садится рядом на диван. Ты такая напряжённая. Тебе бы расслабиться. Хочешь, я сделаю тебе массаж плеч? Он три касается моей шеи.